Глава седьмая. Вторник, пятое сентября. Продолжение. Сидя на своем месте у полки Луиза, Мартиник заметила, как Шарлотта быстрым шагом пересекла торговый зал и поднялась по лестнице. Она была так похожа на свою тетушку, что у Мартиник сжалось сердце при виде нее. То же лицо овальной формы, прямой нос и светлые, умные глаза. Мартиник вернула на место книгу «Двадцать тысяч лие под водой», которая оказалась между тетушкой Хулией и Писакой, и Литумой в Андах. Собственно говоря, у нее был заготовлен целый список аргументов, чтобы убедить Шарлотту сохранить магазин. Но невероятное сходство между Шарлоттой и теткой совершенно сбило с толку. Они были похожи даже тембром голоса, а помолодевшая Сара в облике Шарлотты, расхаживающая по магазину, была слегка жутковатым зрелищем. Однако Мартиник понимала, что время, которым они располагают, не безгранично. Если они хотели оказать влияние на Шарлотту, надо было действовать стремительно, потому что она могла в любой момент уехать обратно в Швецию. Услышав, как хлопнула дверь, Мартиник покосилась в сторону входа. Присутствие здесь племянницы Сары пробуждало море чувств, и Мартиник быстрым движением смахнула слезу с уголка глаза. Так многое стояло на кону. Если магазин закроется, это будет трагедия не только для жителей округи. Это коснется лично Мартиник. Она и ее муж имели не особо высокие доходы, а Лондон был дорогим городом. Их дочери Анжели, кроме того, скоро поступать в колледж. Так что Мартиник до смерти боялась остаться безработной. Она сама выросла в условиях бедности, и ее пугала перспективы потерять все, что они с Полом нажили, не говоря уже о том, каково ей будет наблюдать за гибелью дела всей Сариной жизни. Мартиник потрогала пальцем латунную табличку с именем Луизы. Эта лавка была Сариным наследием. Книжный магазин «Риверсайд» был всей ее жизнью если он исчезнет, последнее, что осталось от Сары, испарится, Мартиник просто не представляла себе, как она повторно переживет потерю подруги. Она вновь обратила свой взор книгам на полке и начала подсчитывать наименование книг Жюля Верна. Но мысли о Саре и Шарлотте не оставляли ее. Особенно одно соображение не давало ей покоя. Мартиник глубоко вздохнула. Они с Сарой всегда были очень близки. За годы дружбы подруга доверяла ей много тайн, а на смертном одре Сара попросила Мартиник объяснить Шарлотте, что произошло между ней и сестрой. Книга «Вокруг света за 80 дней» была выдвинута из ряда. Мартиник вернула ее на место. Она, честно говоря, не имела ни малейшего понятия о том, что знает Шарлотта, А взаимоотношениях Сары и Кристины, поэтому чувствовала, торопиться не стоит. Их семейные обстоятельства были запутанными, и причину раздора между сёстрами просто так не расскажешь. Плотно сжав губы, Мартиник переставила «Таинственный остров» так, чтобы названия книг шли в алфавитном порядке. С Шарлоттой надо беседовать осторожно, чтобы не отпугнуть, Но в то же время Мартиник казалось, что утаивать правду было совсем неправильным. Чем больше проходило времени, тем более тяжелым бременем ощущались тайны Сары. И вдобавок Мартиник переживала, что Шарлотта начнет догадываться обо всем самостоятельно. Собственно говоря, она считала, что Шарлотта имела полное право как можно скорее узнать, что произошло. Ведь в конце концов... Это история ее семьи. От такой мысли Мартиник захотелось плакать, и она зажмурилась, чтобы остановить слезы. Как сложно соблюсти баланс. В тот момент, когда она разворачивала носовой платок, зазвонил мобильный телефон. Мартиник быстро вытерла глаза и достала телефон, чтобы ответить. Да, алло? Привет, подруга. Это Марсия. Мартиник сделала еще один глубокий вдох она надеялась скрыть от сестры, что только что плакала. «Привет. Я как раз собиралась позвонить тебе и спросить, как вчера выступил Стерлинг». Марсия откашлялась. «Не очень хорошо, к сожалению». «Вот как? Они проиграли?» Он был в веселом расположении духа вчера утром по пути в школу. «Я знаю, но у меня болела голова, так что нам пришлось пропустить матч». «К сожалению, некому было помочь, но, полагаю, я должна привыкнуть к таким ситуациям, раз я одна». Мартиник сразу почувствовала спазм в желудке. Во время вчерашнего ужина она выключила звук мобильного телефона, чтобы Марсия не отвлекала ее своими звонками. И теперь, значит, ей придется дорого заплатить за эту выходку. «А ты, кстати, чем была занята вчера вечером? Я пыталась дозвониться до тебя». Мимо прошел покупатель, и Мартиник пришлось отвернуться к стене. «У нас был корпоративный ужин в связи с приездом племянницы Сары Шарлотты», — прошептала она. «Ах, вот как! Она явилась? Ну да, вовремя! Тогда ты можешь больше не проводить в этой лавке каждую секунду своего бодрствования!» Мартиник кивнула, испытывая чувство вины. «Хм, надеюсь». «А сегодня вечером что ты делаешь?» Мартиник замерла. Неужели она не может посвятить два вечера подряд с себе самой? Вообще она ужасно устала. И когда-то ведь надо поговорить обо всем с Шарлоттой. Однако ей было сложно отказать Марсии. Несмотря на подначивание со стороны пола, Мартиник еще ни разу не удавалось это сделать. А сестра в точности знала, что нужно сказать, чтобы заставить ее мучиться угрызениями совести. «У меня ужин. Понятно, а с кем?» «Опять Шарлоттой. Ей так много всего надо рассказать о магазине». Мартиник живо представила, как сужаются в этот момент глаза Марсии. «Но у тебя же, наверное, будет небольшая пауза в течение вечера? Будет чудесно, если ты сможешь отвезти Спенсера на занятия по скрипке». «Конечно, я бы с удовольствием сделала это сама, но я боюсь, что вчерашняя мигрень вернется, пока я буду сидеть в музыкальной школе и ждать его. К сожалению, не все дети так одарены, как Спенсер». Мартиник сглотнула от волнения слюну. В голове раздавался голос Пола. «Просто скажи «нет». У тебя получится». «Нет», — выдавила она из себя, — «Сегодня я, к сожалению, не могу». Она услышала, как на другом конце провода у Марсии перехватило дыхание. «Теперь нельзя отступать», — подумала Мартиник и начала считать про себя. Но когда она дошла до пяти, а Марсия по-прежнему не проронила ни слова, она не выдержала. «Я могу отвести его на занятия, но потом мне сразу надо будет вернуться в Риверсайд». Слова сами слетели с ее языка, и в тот же момент Мартиник пожалела о сказанном. «Когда она, наконец, научится держать язык за зубами?» Марсия вздохнула. «Этот ужин, правда, так уж необходим? Ты же знаешь, как важны для Спенсера уроки игры на скрипке. Дети, которые играют на музыкальных инструментах, всегда добиваются в жизни большего. Ты подумай только, он ведь...» Пережил родительский развод. Марсиник нервно сглотнула. Она уже почти сдалась, но задумалась над вопросом Марсии. Ужин на самом деле был необходим. Если они хотят, чтобы Шарлотта сохранила магазин, надо дать ей возможность познакомиться с ним получше. «Да», — спокойно сказала она, — «я должна пойти на этот ужин». Опять молчание. Но на этот раз Мартиник была полна решимости устоять. Она так крепко сжала свободную руку в кулак, что ногти до боли вдавились в кожу. Несколько длинных секунд в трубке была гробовая тишина. Потом раздался еще один вздох Марсии. «Ну, хорошо», — прошепела она, — «ты можешь забрать его в пять». Мартиник с удивлением посмотрела на побелевшие костяшки пальцев. «Неужели ей удалось устоять? Значит, это все, что требуется? Всего-навсего?» Когда разговор закончился, она зашла на кухню, где по-прежнему лежала замоченная со вчерашнего вечера грязная посуда. Мартиник по-настоящему радовалась, что хоть раз сказала «нет». Или, может быть, и не стопроцентное «нет», но, по крайней мере, проявила характер. Она ведь только отвезет Спенсера на занятия, ей не придется еще и забирать его. Когда она подумала о Спенсере, ее сердце сжалось. Бедняжка Спенсер. Она вовсе не избегала общения со своими замечательными племянниками. Она просто устала от того, что Марсия рассчитывает на ее помощь при любых обстоятельствах, часто даже не за спасибо. Мартиник, между прочим, работала на полную ставку, в отличие от Марсии отрабатывавшие в основном теннисные удары. Мартиник засучила рукава и опустила руки в мутную воду с грязной посудой. Скорее всего, Пол не сочтет сегодняшний разговор достижением. В его глазах жена всегда была слабо характерной в отношении Марсии, однако ему, похоже, невдомек, что она действительно хочет помогать сестре по возможности. Смахнув с лица прядь волос, Мартиник выловила тарелку и с силой начала оттирать ее, вспенивая средство для мытья посуды. Последнее время они с Полом часто ворчали друг на друга, оказавшись в каком-то странном вакууме после смерти Сары. Мартиник не могла думать ни о чем другом, кроме магазина, и Пол, судя по всему, устал слушать, как жена переливает из пустого в порожнее хотя его предельная вежливость и не позволяла ему высказываться напрямую. Вместо этого он все чаще был занят собственными мыслями, так что теперь они все больше обсуждали практические вопросы, например, кто из них вынесет мусор или вызовет мастера, чтобы отремонтировать стиральную машину. Складывалось такое ощущение, что их истинные отношения замерли. Мартиник даже не могла вспомнить, когда у них в последний раз была близость. Обычно Мартиник особо не переживала по этому поводу. Скоро уже четверть века, как она замужем за Полом, и давно уже поняла, что у отношений бывают свои пики и падения. Но в последнее время Пол вел себя как-то странно. На днях он пришел домой с букетом хризантем для нее. «Это Пол, который никогда не дарил ей цветы!» У них даже была стандартная шутка на тему того, что ей не нужен муж, дарящий розы, но он, похоже, не вспомнил об этом, когда почти смущенно протянул ей букет и быстро удалился из комнаты. А сегодня утром у Пола состоялся телефонный разговор, который он хотел утаить от жены. Услышав звонок и увидев номер на экране телефона, он оторвался от завтрака, встал из-за стола поспешил в прихожую и закрыл за собой дверь. Мартиника за всех сил оттирала пятно от соуса, въевшегося в одну из тарелок. Она совсем не хотела в чем-либо подозревать пола, но после того, что случилось между Марсией и Ричардом, не знала, что и думать. Они всегда оказались такой счастливой парой. Поэтому разве могла она быть уверена в том, что их с мужем не настигнет та же проблема? Помыв посуду, Мартиник открыла холодильник, чтобы посмотреть, много ли осталось еды со вчерашнего вечера. Еще пол кастрюли рагу. Она легко может сварить еще немного риса, и тогда хватит на всех. Мысль о еще одном вечере в компании Сэм, Уильяма и Шарлотты вызвала радостное волнение. Что Мартиник любила, так это вкусно кормить друзей и приятно проводить с ними время. Ей, конечно, придется отлучиться ненадолго, чтобы отвезти Спенсера. Но у нее все равно еще масса времени, чтобы приготовить какой-нибудь деликатес. Может быть, испечь слойки с оливками и мягким сыром на закуску? Или она даже успеет сварганить торт с меренгами и кофе? Мартиник покосилась на пачку овсяного печенья из магазина «Маркс and Спенсер», лежавшую на столе. Как раз, когда она протянула руку за печеньем, раздался сигнал мобильного телефона. Сообщение от Анжелы. «Ты испекла маффины?» У Мартиник вырвался стон. Она совершенно забыла, что завтра у Анжелы в школе дети будут продавать выпечку, чтобы собрать средства на поездку класса. Она-то надеялась, что сможет спокойно заняться готовкой. Быстро написала дочке ответ. «Работаю весь вечер. Сама не испечешь?» «Твои лучше, и мне нужно готовиться к математике. Поеду к Берди!» Мартиник вздохнула. Ей всегда было приятно чувствовать себя нужной, но иногда она думала, не слишком ли она избаловала дочку. «Ведь шестнадцатилетняя девочка должна быть в состоянии испечь противень маффинов». «Сколько тебе нужно?» «Тридцать!» «Шоколадных с розовой глазурью!» Мартиник покачала головой. «Сама виновата!» «Это ведь она записалась вместе с дочерью в комитет по продаже выпечки на последнем родительском собрании в школе!» Не то чтобы Мартиник очень хотел этим заниматься, просто она не могла выдержать тишины, повисшей над аудиторией, когда председатель совета класса внимательно смотрел на родителей, они пытались сделать вид, что чрезвычайно заняты. Иногда Мартиник мечтала, что поступит когда-нибудь как Люси, мама Нэнси Хеннеген. Та пришла на один из школьных вечеров в блестящем платье и парике, вышла на сцену со своим магнитофоном и исполнила, мягко говоря, чувственную караоке-версию песни «Просто лучше», «Simply the best». Другие родители были так шокированы, что пожертвовали свыше 800 фунтов стерлингов, и после этого случая никто уже не рассчитывал, что она когда-нибудь еще появится. Мартиник усмехнулась. Сначала она пожалела маму Нэнси, которая, по слухам, только что узнала, что муж хочет развести с ней. Но, увидев широкую улыбку Люси, уезжавшей из школы на своем белом джипе, Мартиник засомневалась, что ее выступление было, как утверждали некоторые, началом нервного срыва. Это скорее походило на тщательно продуманную стратегию, чтобы избежать участия в школьных мероприятиях. У Мартиник, между прочим, тоже было платье с пайетками и широкий репертуар песен «Уитни Хьюстон», но она знала, что Анжела никогда не простит, если мать выйдет на школьную сцену и будет вытворять со стойкой микрофона то же, что мама Нэнси в тот вечер. «Ладно, сделаю. Люблю тебя». Несколько длинных секунд она смотрела на экран телефона, ожидая, что Анжела напишет что-нибудь в ответ, например, «Спасибо, ты лучшая мама в мире» или «Я тоже тебя люблю». Но когда ответа не последовало, она, взяв овсяное печенье, Засунула это совершенное произведение пекарского искусства в рот. Ей повезло, что, по крайней мере, Маркс и Спенсер понимали, что ей было нужно. Мросив быстрый взгляд на часы, Мартиник поняла, что пора ускоряться. Эти маффины она надеялась состряпать одновременно с ужином, но сначала надо убедиться, что у Шарлоты нет других планов на вечер. Она уже собиралась идти, когда, поддавшись внезапному порыву, высыпала оставшееся печенье на блюдо. Если Шарлотта по какой-то причине скажет «нет», Мартиник постарается убедить ее с помощью одного из лучших образцов лондонского печенья. «Ау, кто-нибудь дома?» Шарлотта замерла, услышав голос Мартиник. «Она не хотела говорить о продаже» пока не узнает больше о финансовом положении магазина. «Иду», — ответила Шарлотта и, быстро подняв с пола газету, накрыла ею обеденный стол, чтобы спрятать годовые финансовые отчеты. Перед дверью стояла мартиник в другой тунике, на этот раз бирюзового цвета, украшенный синими стеклянными бусами. Роскошные блестящие волосы и аккуратно накрашенные губы «Делали мартиник невероятно элегантный!» «Как дела?» — Шарлотта кивнула. «Спасибо, хорошо. Ты уже встречалась с мистером Куком?» «Так вот, как правильно произносится его фамилия!» «Надо запомнить», — подумала Шарлотта, «хотя ее вариант был ближе к сути». «Да, но очень коротко». «Что он сказал?» Шарлотта пожала плечами. «Я получила массу документов, которые надо изучить», — уклончиво сказала она. Мартиник доброжелательно улыбнулась и протянула блюдо с печеньем. «Пожалуйста», — радостно сказала она, — «оно очень свежее». Шарлотта взяла блюдо и поставила на маленький комод в прихожей. Она не могла припомнить, когда в последний раз для нее что-нибудь пекли. «Это овсяные печенье с орехом и изюмом». «Должно быть вкусно». У тебя ведь нет никакой аллергии? Да нет. Выглядит очень аппетитно. На мгновение воцарилось молчание. И Шарлотта подумала, не надо ли ей поинтересоваться, что произошло накануне вечером. Но что, собственно, спросить? Извини, это ты несла меня вчера вверх по лестнице? Уже одна мысль смущала ее. И когда внезапно появился, Деннисон, она вместо этого указала кивком его сторону. «Это нормально, что он спит здесь по ночам?» «Вообще-то нет. В последней неделе я забирала его к себе домой. Хотя ему это и не нравится. Но вчера он воспользовался случаем и проскользнул сюда. Мы просто не успели его отловить. Когда он проник сюда через кошачий лаз, мы не рискнули пойти за ним, потому что ты уже заснула». Шарлотта с озадаченным видом убрала прядь волос за ухо. «Ну, ладно. Если хочешь, я попробую забрать кота сегодня вечером, но это будет трудно сделать теперь, когда он знает, что ты ночуешь здесь. Мне кажется, ты ему нравишься», — добавила Мартиник. «Я не видела его таким бодрым с тех пор, как...» «Умерла Сара». Шарлотта повернулась и увидела, что Теннисон забрался на диван. Он лежал на спине, перебирал в воздухе лапами, как будто играя невидимым мячиком, и бросал на нее ласковые взгляды. «Похоже, ты обрела друга на всю жизнь», — улыбнулась Мартиник. «На меня он так никогда не смотрит, хотя я и подкупаю его тунцом почти каждый день», — она вскинула голову. «Ну ладно, не буду тебе мешать». «Я просто хотела сказать, что если у тебя есть вопросы по работе магазина, я с радостью отвечу. У меня тут почти все под контролем». «Если не считать того, что Риверсайд почти банкрот», — с грустью подумала Шарлотта. «Это очень любезно, я буду иметь в виду». Мартиник с энтузиазмом кивнула. «Правда, не стесняйся, спрашивай все, что угодно». Шарлотта откашлялась и искоса взглянула на фотографию, висевшую у нее за спиной, чуть в стороне. «А что, если Мартиник в курсе, кем был этот мужчина на снимке?» «Это фотография», — сказала она, протягивая руку к рамке. «Ты не знаешь, кто на ней изображен?» Мартиник взяла в руки фотографию и в тишине начала рассматривать ее. «Нет», — сказала она в конце концов. «К сожалению, у меня нет идей на этот счет. «Ты не знаешь, был ли кто у Сары муж, сожитель или кто-нибудь еще? Мартиник покачала головой. «Очень сожалею, но сколько я здесь работаю, Сара была одна». «Вот как», — произнесла Шарлотта, пытаясь скрыть разочарование. Мартиник наклонила голову набок «Поскольку вчера получился сумбур, «Сегодня мы хотели организовать для тебя настоящий приветственный ужин». «Спасибо», — с чувством сказала Шарлотта, — «но в этом нет необходимости». «Конечно, есть! Должна же у нас быть возможность поближе познакомиться с тобой. Все придут, и Уильям обещал больше не срываться». «Хорошо», — сказала Шарлотта, — «в глубине души надеясь прийти до этого к какому-то решению». «Чудесно», — сказала Мартиник, светясь от радости. «Тогда до встречи внизу в шесть». Шарлотта вернулась к столу, заваленному кипами папок и разбросанными документами. Финансовое положение магазина было бедственным. Необходимо увеличить выручку, иначе единственное, что остается, — это закрытие. Она опустилась на стул. «Может быть, из-за этого Сара и вручила ей магазин?» Может быть, думала, что Шарлотте удастся спасти его? Или это был некий акт возмездия? Может быть, Сара хотела наказать мать Шарлотты, сплавив ее дочери бизнес на грани банкротства? Эту мысль она сразу отогнала. Чтобы Сара довела до такого состояния дела всей своей жизни, а затем намеренно умерла, оставив Шарлотту один на один с проблемой, было маловероятно. Она открыла папку с финансовой отчетностью за прошлый год. Заслуживающей внимания прибыли там не было. На какие средства, собственно говоря, жила Сара? Шарлотта покачала головой. Это был невозможный проект, в который ей на самом деле не следовало бы ввязываться, магазин не спасти. Даже если попытаться наперекор судьбе возродить его, она рискует лишь напрасно обнадежить Сэма Мартиник. Шарлотта взяла ручку и сделала еще одну запись в блокноте. Постоянные сдержки Риверсайта, конечно, относительно невысоки. Мартиник — единственный сотрудник, работающий на полную ставку, и зарплаты у них, Сэм, по меньшей мере, скромные. Шарлотта сделала быструю прикидку, чтобы понять, насколько нужно увеличить оборот. Им необходим приток средств за счет выручки, Может быть, имеет смысл запустить онлайн-продажи или организовать какое-нибудь мероприятие? Посчитала в уме. Алекс всегда говорил, что она высококлассный специалист по решению проблем. Каждый раз, когда обстоятельства бросали вызов их компании, Шарлотта чертовски упорно искала решения. Например, когда отклеивались этикетки с партии флаконов, или лак для ногтей застывал в бутылочке спустя всего несколько недель после того, как его открыли. Шарлотта становилась почти одержимой и не могла ни спать, ни есть, пока они не выработают план действий. Если кто-то и мог решить проблему магазина, так это, вероятно, именно она. Вопрос только, есть ли у нее на это время. Шарлотта покосилась на часы. Она обещала позвонить Хенрику сегодня до четырех, прежде чем он уйдет на занятия по гончарному делу. Привычно набрала его номер. Даже если проблема магазина и была ей по силам, у нее ни при каких обстоятельствах не получится этим заняться. Хенрик скажет, что она нужна в Лунде и что он хочет как можно скорее забронировать для нее билет на обратный авиарейс. «Хеллоу, Чарлот! сказал ей помощник с притворным британским акцентом. «How you doing over there?» «Здравствуй, Шарлотта. Как ты там поживаешь?» От звука его голоса на Шарлотту повеяло спокойствие. Несмотря на некоторые раздражающие вредные привычки и дерзкий оптимизм, Хенрик был для нее надежной опорой. «Привет, Хенрик. Спасибо, хорошо. А у тебя-то как дела?» «Да прекрасно!» «Я хотел узнать текущую ситуацию. Как система заказов? Все еще висит?» «Нет, все работает в обычном режиме». «А что там с фабрикой в Гренаде?» «Заработала». «Судя по всему, им просто был нужен нормальный электрик, чтобы запустить станки». «Все нормально», — заверил он. «Можешь на меня положиться». Теннисон, похоже, оставил надежду на то, что она присядет на диван, и, крадучись, подошел к ней а Шарлотта протянула к нему руку. «Я знаю, еще один вопрос. Как обстоят дела с новыми упаковками, они подходят?» «Да», — терпеливо ответил Хенрик. «В одном бутике пожаловались, что крышка трудно открывается. Но я объяснил, что бутылка должна плотно закрываться, иначе продукт вытечет». «Но ты ведь сказал это доброжелательным тоном?» Хенрик рассмеялся. «Шарлотта, ты же меня знаешь!» «Я всегда работаю в шелковых перчатках, хотя крепко держу все в руках. Но давай поговорим о более важных вещах. Как тебе Лондон?» Она покрутила в руках ручку. «Нормально. Где ты была, что видела?» Шарлотта прикусила губу. Если она расскажет, что почти не покидала лавку, он отчитает ее. В окне она, наконец, рассмотрела две башни Таурского моста. «Таурский мост», — сказала она безразлично, надеясь, что он не заподозрит ее во лжи. Хенрик издал странный смешок. «Вот как? А еще? А в камден тауне была? Или на Оксфорд-стрит? Ты уже купила мне какой-нибудь сувенир?» «Я не успела». Он вздохнул так громко, что ей пришлось убрать трубку от уха. Но, Шарлотта, ты ведь в одном из самых крутых городов мира. Тебе нужно почувствовать его, узнать поближе. Я помогу тебе. Пришлю электронной почтой список того, что ты просто обязана посетить. Посмотрим, сказала она. Думаю, мне скоро уже пора домой. Что? Ты еще и суток там не провела? Шарлотта, я говорю, сейчас с тобой как друг. Поэтому, пожалуйста, не используй это против меня в следующих переговорах о зарплате. «Тебе нужен отпуск. У тебя его не было уже несколько лет». «Но я отсутствовала, когда...» «Это не в счет», — быстро сказал он. «Тебе необходим отдых. Ты его заслужила. Мы тут справимся. Все равно сейчас межсезонье. Только навсегда там не останься», — засмеялся он. Шарлотта окинула взглядом захламленную квартиру. «Ну, это без шансов», — пробормотала она. В каком-то плане это хорошо, что Хенрик в ней сейчас не нуждается, подумала Шарлотта, сдержав взгляд на папках с отчетностью. Руки зачесались. Она могла решить проблему. Если ей удастся разработать план действий, она, вероятно, сможет спасти Риверсайд, сделав его более привлекательным для потенциального покупателя. Хорошо, продолжила она. Только обещай, что свяжешься со мной, если что-нибудь рухнет. Да, само собой. Я останусь здесь еще на несколько дней. Оставайся, сколько тебе вздумается. И не забудь сходить на мюзикл. Это обязательный пункт программы в Лондоне. Кошки — один из самых лучших. И король лев». Шарлотта покосилась на Теннисона, который кружился у ее ног. Она содрогнулась от мысли, что ей придется смотреть на поющих людей в кошачьих костюмах. «Посмотрим», — дипломатично ответила она. «Тебе хочется чего-то особенного отсюда?» «Только не говори Эндрю Ллойда уэбера Я не собираюсь никого похищать». «Но ты можешь последить за ним», — весело сказал Хенрик. «И посмотреть. Вдруг он высморкается и выбросит в урну носовой платок. Сейчас ведь в Лондоне сезон простуд, не так ли?» Шарлотта притворно вздохнула. «А что мне купить для Хари? Хари сын Хенрика, чудесный семилетний мальчишка». Шарлотта, выросшая без братьев, сестер и кузенов, в общении с детьми всегда чувствовала себя неуверенно. Она не понимала сложный мир детских эмоций, и стремительные переходы от смеха к плачу раздражали ее. Но с Хари все было по-другому. Хенрик практически заставил ее поддержать новорожденного сына. И когда этот маленький сверточек оказался у нее в руках, она внезапно ощутила уверенность в себе и почувствовала, что. Хари признал ее. Именно в этот момент, посмотрев в умные младенческие глаза, Шарлотта осознала, что и сама хочет стать матерью. Харри тоже хотел бы получить один из носовых платков Эндрю Ллойда Вебера. Но если они тебе не достанутся, его устроит все, что угодно с изображением Бэтмена. «Поняла. Соплю или что-нибудь с Бэтменом», сказала Шарлотта и почувствовала, что уже соскучилось и по Хенрику, и по Хари. «Да, кстати», — сказал Хенрик, понизив голос, «Ты еще не решила, как ты хочешь поступить в BC Beauty? Мне отправить им альтернативное предложение, которое мы набросали?» Шарлотта схватилась за голову. Она повторно получила очень привлекательное предложение от крупного концерна, который хотел приобрести Шарлотту и Ко, предлагая оставить за ней Должность директора по развитию. Концерн BC Beauty обладал хорошей репутацией и вызывал у нее уважение. Шарлотта откашлялась. С одной стороны, было бы хорошо снять с себя огромную ответственность, связанную с управлением предприятием в одиночку, но она не была вполне готова отпустить контроль. Они создали Шарлотту и Ко вместе с Алексом. Компания была делом их жизни, И Шарлотта до смерти боялась, что вся их тяжелая работа пойдет прахом, если передать бразды правления кому-то другому. «Да, отправить-то, конечно, можно. Посмотрим, что они ответят». Окончив разговор, Шарлотта отложила в сторону мобильный телефон и взяла в руки свои записи. Задача с Риверсайдом сводится к привлечению достаточного количества средств для покрытия всех постоянных издержек. Она огляделась вокруг. Квартиру Сары определенно можно сдать хотя бы за пару сотен фунтов стерлингов в месяц, если только сделать косметический ремонт. Шарлотта ткнула пальцем в стопку книг, стоявшую вплотную к столу. Кое-что, наверное, можно продать. В любом случае, ей придется все разобрать и упаковать. Услышав, как кто-то перебирается в соседней комнате, она записала в блокноте «Уильям». Сведения о том, какую плату он вносил за жилье, отсутствовали. Если они все-таки захотят справиться с ситуацией, он, вероятно, тоже должен будет вносить разумную арендную плату. Шарлотта покачала головой. Об этом можно подумать в другой день. Прежде всего, надо разобраться, как работает книготорговля. У нее не было ни малейшего понятия о том, какова должна быть чистая выручка с одной проданной книги, кто определял, какие номинования закупать, сколько экземпляров продавалось в неделю, какие жанры были наиболее популярны, а также как и когда можно было возвратить непроданные книги. Она составила список наиболее срочных вопросов и почувствовала, что кровь быстрее потекла по жилам. Получив ответы на эти вопросы, она сможет провести анализ рынка и, исходя из его результатов, разработать стратегию. Конечно, все это повлечет за собой значительные изменения, но остается надеяться, что сын и Мартиник будут готовы к ним, поскольку дорожат своей работой. По телу растеклось приятное тепло. Довольная собой, Шарлота откинулась на спинку стула. Решая проблему, она получала невероятный приток адреналина, тем более она давно не испытывала такого страстного желания взяться за новый проект. В любом случае, все образуется. Ее взгляд скользнул по гостиной к фотографии Сары и Кристины. По какой-то причине, находясь здесь, в квартире Сары, Шарлотта почувствовала свою близость к матери. Если бы Кристина была жива, она позвонила бы ей сейчас и рассказала, что произошло, что, возможно, она придумала способ спасти магазин, что у Риверса это есть шанс на выживание. «А ты что скажешь, Теннисон? У тебя есть предложение, как нам повысить оборот?» Кот громко мурлыкал, и она посадила его к себе на колени. Каким бы он ни был милым, придется найти ему другого хозяина, потому что новый собственник магазина вряд ли согласится получать в придачу старого кота. «Что нам с тобой делать?» — задумчиво спросила она и улыбнулась, когда он зарылся головой ей в подмышку.